Глава четвертая. Я была в корне несогласна, точнее умом согласна, а вот сердцем нет. Поэтому буквально минут через десять мы уже парили над окутанным синевой сумеречем. Напомните, почему я на это пошел? Голос адмирала сливался со свистом северного ветра. Просто иногда мне свойственно наглеть. Ответила я так тихо, что он точно меня не расслышал. Я и себе объяснить не могла, почему вдруг настолько сильно захотела взглянуть на Гейеру. Собственный порыв казался ненормальным, но в то же время правильным. Вдруг я замечу то, что не заметили остальные. Никоим образом не сомневаюсь в работниках следственного отдела, но всё же с кристаллом душ связаны именно я. И осколок почувствовала тоже я. Как ни странно, страха перед предстоящим зрелищем не было. Вряд ли что-то может оказаться страшнее полчища восставшей со дна нежити, а ею мне уже пришлось налюбоваться сполна. «Держитесь крепче», — велел адмирал Рэй, Направив грифона на снижение. Послушно плотнее к нему прижавшись, я ощутила, как к щекам прилил жар, совладать с которым не мог даже немыслимые силы мороз. Если бы меня спросили, что страшнее — встретиться лицом к лицу с сотней потерянных душ или лететь вместе с адмиралом, я бы однозначно выбрала второе. И не потому, что он плохо управлял грифоном, вообще-то отлично, а потому, что тесное соседство с ним было подобно глубинной пытке, самой глубинной из всех глубиннейших. Огни и фонарей становились все ярче, свист ветра усиливался, и синяя дымка раступалась перед нами, являя взору пустынные улицы. В последний раз, взмахнув крыльями, грифон приземлился на расчищенную площадку у центрального входа. Здание следственного отдела, как всегда, смотрелось уныло и напрягало. И воспоминания навевало, самые что ни на есть кошмарные. Даже захотелось перефразировать вопрос адмирала. Напомните, почему я решила сюда наведаться. Какого ши в мою голову пришла такая идея, я не понимала до сих пор. но помехой это не стало. Должно быть, свою роль сыграла желание стать лично причастной к проводимому расследованию. Поверить, что все это происходит на самом деле, и я действительно носительница особой крови. Что по этой крови пусто было. Адмирал помог мне спуститься с гарифона, задержав при этом руки на моей талии чуть дольше, чем было нужно. Его глаза едва заметно блеснули, после чего он принял обычный холодно сосредоточенный вид и уточнил: "Последний раз спрашиваю. Вы уверены?" В горле пересохло, голос похоже пропал, поэтому я лишь утвердительно кивнула в ответ. Внутрь мы вошли беспрепятственно, и один страж тут же взялся проводить нас на нижние уровни. Раньше я только слышала, а теперь убедилась воочию, что именно там проходят всевозможные процедуры, изучаются улики и осматриваются трупы. Жутко, конечно, и противно, но такова суровая правда жизни. В камере, куда мы вошли, было холодно и многолюдно. Здесь присутствовали уже знакомый мне зеленоволосый следователь, ещё несколько стражей и мужчина в белом потрёпанном халате. Последний стоял, склонившись над длинным столом, на котором лежало прикрытое простынёй тело. Стоило мне здесь оказаться, ощутить давящую атмосферу и специфический запах, как тут же возникло желание уйти. Но оно было мимолётным, почти мгновенно испарившимся, а страх так и не пришёл. К чему бояться мёртвых? Бояться нужно живых или поднятых, или, в крайнем случае, потерянных душ. Адмирал Рей, хорошо, что вы зашли. Тем временем приблизился к нам следователь. Уже известны результаты экспертизы. Меня одарили выразительным взглядом, в котором так очиталось, какого выши это особо тут делает, кто ее сюда впустил, пускай немедленно уходит и не мешает важным разговорам. Ну или что-то в этом духе. Все в порядке. Прострелив за его взглядом, успокоил адмирал. Это Фреда Талмор. Теперь взгляд зеленоволосого расшифровать не удалось, но в нем явно отразилось узнавание. Мне захотелось съежиться и тихонечко растечься по полу, уподобившись попавшему в помещение снегу. Мысленно так и перенеслась в тот момент, когда сидела на допросе и по двадцатому кругу пыталась доказать свою непричастность к убийству пары троллей. Когда следователь вновь обратился к адмиралу, я, разве что облегченно, не выдохнула. Как мы уже знаем, смерть была практически мгновенной. Также удалось установить, что жертва не сопротивлялась и, вероятно, вообще не поняла, что произошло. Однако существует одно весомое но: за последнюю пару часов на теле появились следы, никак не свойственные примененной магией смерти. Адмирал моментально оказался рядом со столом. Мужчина в халате откинул простыню, и обзор мне заградили несколько широких мужских спин. Воссарилась гробовая тишина. Глубоко вдохнув, я медленно подошла к ним, остановилась рядом с адмиралом. И собравшись с духом, посмотрела в белое, как свежий снег, лицо. Пожалуй, самым главным среди всклыхнувшихся во мне чувств было сожаление, а еще нежелание признавать, что девушка, с которой я говорила еще вчера, сейчас мертва. Видите эти пятна? Точно издалека донесся до меня голос эксперта. Обычно после воздействия магии и смерти кожа покойного сильно белеет и остается чистой еще около пяти дней, а здесь... Дальше я не расслышала, потому что меня пронзило осознанием. Некромант, которого мне довелось видеть на первенстве Дроу, и тот, кто убил Гейру, два разных мага. Хотя их магия была очень похожа, различия все же существовали. Это было невозможно выразить словами, только почувствовать каким-то необъяснимым внутренним чутьем. И кажется, в настоящий момент такое чутье работало только у меня. Тем не менее встревать в происходящий разговор я не стала и молча вслушивалась, надеясь узнать что-нибудь полезное. Пять отрядов стражей прочесали весь остров, но следов некроманта не обнаружили, сообщил следователь. Зато удалось задержать одного опасного пирата, который, по полученным сведениям, состоит в команде Кайера Флинта. При звуке знакомого имени я даже вздрогнула от неожиданности, а вслед за этим задумалась: мог ли не некромант, а Флинт быть причастен к смерти Гееры? К сожалению, в отношении этого вопроса мое чутье молчало. Я вообще не слишком хорошо разбиралась в магии и не умела её различать. Только вот к некромантии почему-то оказалось чувствительно. Через некоторое время адмирал изъявил желание пообщаться с пойманным пиратом, и мы поднялись на этаж выше. Шансов ставить свои пять копеек мне так и не представилось, но я и без того пока намеревалась молчать. Если и решусь поделиться своими наблюдениями, то только с адмиралом Рэем, без посторонних. Чем ближе мы подходили к нужной камере, тем страшнее мне становилось. Смешно, на тело погибшей знакомой смотрела без боязни, а тут вдруг даже руки задрожали. Все потому, что камера, у которой мы остановились, была мне очень хорошо знакома. Да-да, она была той самой, говорящей и обладающей агрессивными повадками, в которой не так давно сидела я. О, здравствуйте, гости дорогие! Прозвучал бодрый старухучий голос, когда следователь отпер дверь. Господин Шейн. «И-о-о, лорд Рей! Какая честь!» Я как могла старалась держаться за спиной адмирала, но это не спасло от ехидной фразы. «Ах, кто это там позади топчется? Ой, глянь-ка, так это ж девка-то слезливая! Ну шо? Жизнь-таки наладилась, а?» Девке той слезливой как никогда захотелось провалиться в самую глубину. На мгновенно покрасневшую меня обратился выразительный взор исследователя Шейна и адмирала Рэя, и стоящих поблизости стражей, и даже подавшегося к двери заключенного. А ты куда зенки лупишь? Уже совсем не дружелюбно гаркнула камера. Сидеть, я сказала. Поднявшись, было на ноги пират тут же испуганно плюхнулся на тюфяк. В этом невысоком чернобородом толстике я без труда узнала Пипа. мысленно так и перенеслась на палубу черного призрака в момент, где Флинт рассказывал о заядлом кляптомане, специализирующемся на воровстве книг. А как только я его узнала, так сразу и захотела не то, чтобы оказаться в глубине, а вообще превратиться в морскую пену. Ведь в тот раз он мог меня запомнить. Подстегиваемая этой мыслью, я быстро выскочила в тюремный коридор и отошла от камеры на безопасное расстояние. Сердце подпрыгнуло и стучало быстро-быстро. Ноги сделались похожими на лишенные кости щупальца осьминога. По горлу точно морской еж прошелся. Ши возьми. К счастью, мой уход не привлек внимания и никого не удивил. Пока адмирал и следователь о чем-то не громко переговаривались и периодически обращались к Пипу, я всей душой жаждала отсюда убраться. Но как бы то ни было, об этом визите не жалела и о своем внезапном желании посмотреть на Гейру тоже. Мысли о ней и о некромантии не давали мне покоя, и я возвращалась к ним снова и снова. Сейчас, не видя перед собой убитую, я не сомневалась в своей правоте. Применённые к ней заклинания действительно походили на некромантию, но я откуда-то знала, что это не магия известного нам некроманта. А если так, то что это означает? Что в Сумеречье объявился ещё один маг смерти? Да ну, быть не может. Гипотеза номер два. Гейер убил теневой охотник. Ведь, как известно, магия последователей Накхара имеет много общего с магией некромантов. И все же верить в это не хотелось. Неожиданно для себя я вдруг осознала одну странную вещь: мне не верилось, что Флинт или его правая рука могли убить ни в чем не виновную девушку. Пару горных троллей запросто, банду огров не моргнув глазом, но только не слабого, не способного себя защитить человека. Впрочем, возможно, я по-прежнему оставалась идеалисткой и пыталась увидеть хорошее там, где его нет. Судя по испуганным воплям, на допросе Пипа-адмиралам камера вновь отличилась, а, судя по непрестанному скрежету железа, отличилась сильно. Незадачливый пират сдался минут это через десять и признал, что действительно состоит в команде Флинта. Вслед за этим от него потребовали точную информацию о нынешнем местоположении черного призрака и его капитана. Но здесь Пип упорно молчал. Сказал лишь, что понятия не имеет, где нынче плавает эта глубинная посудина, с которой его так бесцеремонно высадили. Сама по себе поимка Пипа, да и его слова откровенно, пахли тухлой рыбой. И было совершенно непонятно, как Флинт вообще допустил, чтобы повязали члены его команды. Разве что этот клептоман вновь отправился на промысел, для чего и сошёл на берег. Только-только я об этом подумала, как господин Шейн подтвердил. Его задержали в городской библиотеке, расположенной на Смурной улице. Сегодня библиотекарю выслана повестка, днём состоится его допрос как свидетеля. Как только появится новая информация, я непременно вам сообщу. Мне стало очень не по себе. Смурная улица, городская библиотека, старый эльфогном Слоуэн, её бессменный и единственный библиотекарь, приходящийся мне добрым другом. Мне ещё предстояло тщательно подумать над многими вещами, но одно важное решение я всё же приняла. Собственными глазами, увидев гейру, убитую из-за осколка кристалла душ, поняла, что сделаю всё возможное, лишь бы предотвратить подобное. Когда мы с адмиралом вышли на улицу, я остановилась у крыльца, набрала побольше воздуха и на одном дыхании выпалила. «Я согласна», — в ответ на вопросительный взгляд уточнила. «Согласна встретиться с Элиной, Лавьетт». Мы стояли друг против друга, разделяемые лишь синим глаз и редкими хлопьями начавшегося снега. Дыхание порождало рассеянные облака прозрачно белого пара, повторяющие в этот момент цвет глаз адмирала. Мое решение он воспринял спокойно, но я уловила мягкие и теплые нотки, прозвучавшие в его голосе. В таком случае поездку в столицу надолго откладывать не стоит. Отправимся туда сразу после ближайшего рейда. Я коротко кивнула, стараясь не выдать всколыхнувшегося в душе волнения. Оно было сильнее, чем я могла ожидать. Расползлось по всему телу неприятной липкой субстанцией, сковав движение. Сложно, очень сложно осознать, что через какую-то жалкую неделю я увижу свою биологическую родню. В корпус мы возвращались, как всегда порознь, дабы не давать лишнего повода для сплетен. Мой сегодняшний подъем на скалу вышел надев легким. По ступеням я буквально взлетела, чувствуя при этом заряд небывалой бодрости. После ещё одной общей тренировки и одной индивидуальной кадеты собрались в аудитории, где нас ожидала лекция. Вёл её ни много ни мало сам капитан Вакхан, который почему-то опаздывал. Мы с Крилл привычно расположились за вторым столом в центральном ряду. Разложили вещи и принялись ждать. После вчерашнего разговора между нами возникло некоторое напряжение, которое очень меня угнетало. Крилл выглядела крайне усталой и потерянной. Похоже, не спала всю ночь. Мне искренне хотелось ей помочь, но я понимала, что об обращении к адмиралу она не захочет даже слушать. Время близилось к вечеру, и аудитория утопала в полумраке. В этом помещении мы прежде были всего пару раз. Обычно лекции проходили в другом, аудитория была немного меньше прежней, а еще здесь имелся не гаснущий камин, обеспечивающий постоянное тепло. Ох уж эти мне камины! Саламандры развлекались тем, что швыряли в каминное пламя сгустки своего собственного огня. Такие действия порождали громкие взрывы и разлетающиеся во все стороны искры, похожие на огненный фейерверк. «А вы что здесь забыли?» — осведомила Сильвия, неодобрительно на них посмотрев. «У ловцов сейчас сбор перед рейдом, разве нет?» Организовав ещё один особо громкий взрыв, Аргар фыркнул. «Делать нам больше нечего, как такой ерундой страдать». Всё равно ничего нового на таких сборищах не рассказывают. Капитан Вакхан сейчас, наверное, свою любимую речь толкает, поэтому и задерживается. «Два наряда вне очереди, ловец Грейда!» — внезапно раздалось у двери. «Агира Грейда, составите брату компанию!» Прошествовав к центральному столу, капитан Вакхан шумно опустил на него кипу папок и добавил. Можете приступать прямо сейчас. Пока кадеты будут прослушивать новый материал, вы займётесь составлением отчёта за последний месяц. Попавшиеся ловцы мгновенно побледнели, затем покраснели и снова побледнели, демонстрируя реакцию не саламандр, а меняющих цвет хамелеонов. Судя по всему, нудная однотипная работаюка являлась для них настоящим кошмаром. Пока несвидум мучеников приступали к отбыванию наказания, капитан повесил свой китель на спинку стула, проверил все лейкадеты на месте и принялся рассказывать о шаромагах. Как всегда, лекция носила сугубо теоретический характер, а применять полученные знания нам предстояло непосредственно на практике. Помню о просьбе, точнее приказе капитана, свой шаромаг я взяла с собой, и сейчас он находился у меня в сумке. Шаромак является примитивным артефактом, показывающим основную составляющую магии живого существа. Толкалла речь капитан Вакхан, прогуливаясь меж рядов. Пока вы усвоили лишь азы ремесла ловцов, и шаромак может помочь вам в изучении собственной магии. Используя его, вы будете наглядно видеть изменения своих магических кристаллов, которые составляют суть любой магии. Оказавшись перед своим столом, он без перехода спросил: «Кто может подробнее рассказать о сути магии и ее материальной составляющей?» Кадет Таумер, пожалуйста. В мою сторону он даже не смотрел, поэтому его слова стали неожиданностью. Тем не менее я поднялась с места и, вспомнив все, что узнала по этому поводу из учебников, произнесла: «Все живые организмы состоят из биологических клеток, которые можно взять за основную составляющую». В магии основной материальной составляющей также являются клетки, только они имеют другую структуру. В зависимости от направленности магии обладателей им свойственны разные виды и формы. Нарастаяя друг на друга, такие клетки образуют кристаллы, которые мы можем увидеть в шаромагах. С приобретением опыта и оттачиванием навыков кристаллы могут видоизменяться, а в редких случаях даже меняться полностью. Кадет Талмор получает бонус к итоговому зачету месяца. удовлетворённо кивнул капитан Вакхан. «Продолжим». Пока он более детально останавливался на освещенном мной вопросе, я походила на морского светлячка. Буквально светилась от гордости, которая так и распирала. Эта тема была новой, и мои скромные познания базировались исключительно на моём же учебном рвении. Перейдя к другой части лекции, капитан повернулся к доске и принялся чертить на ней базовую схему кристалла, которую велел за ним перерисовывать. Я опустила взгляд на тетрадь и только взялась за перо, как вдруг прямо на раскрытые страницы упала скомканная бумажка. Бросив быстрый взгляд на капитана Вакхана, я осторожно её развернула и, увидев сведержимое, обомлела. «Отправляйся обратно в трущобы, безродная выскочка», — гласило послание, выведенное неровными печатными буквами. Чуть ниже автор даже не поленился сделать рисунок. Знак лояра, символизирующий смерть. Когда я завертелась, выискивая взглядом того, кто бы мог это написать, все кадеты старательно перерисовывали схему, уткнувшись в тетради. Полученная записка не вызвала ни страха, ни злости, ни раздражения. Только уколы разочарования. Все, с кем я проходила обучение и служила в одном отряде, казались честными и порядочными. Было крайне сложно поверить, что некто мог оказаться мало того, что завистником, так еще и трусом, боящимся выплюнуть свой яд мне в лицо. В、школьные годы из подобных записок я могла составить целую коллекцию. Еще в те времена они перестали меня задевать, но столкнуться с подобным в морском корпусе я никак не ожидала. Да и за что желать мне смерти? За то, что заслужила похвалу капитана Вакхана? Что за детские выходки? Кадет Талмор, что у вас там? Прозвучавший прямо надо мной голос застал врасплох. Капитан Вакхан, не изменяя себе, продолжал демонстрировать невероятную убедительность. Показывать ему глубинную записку не хотелось совершенно, но требовательный тон, сопровождающийся не менее требовательным, можно даже сказать, препарирующим взглядом, вынудил это сделать. Я уже приготовилась к предстоящему разборку и выяснению личности отправителя, когда записка вновь оказалась передо мной. Точнее уже не записка, а пустой помятый листок. Урна там, напомнил капитан, кивнув в сторону двери. Увижу после лекции на полу мусор, будете драете весь этаж. Ничего не понимая, я на негнущихся ногах поднялась и доставила мусор до места назначения. Прежде чем снова сесть, еще раз окинула кадетов и даже саламандер быстрым взглядом, но никто из них ничем себя не выдал. Содержимое записки исчезло. Скорее всего, то были невидимые чернилы, исчезающие после прочтения. Я такие как-то видела в лавке магических вещиц. Как бы то ни было. Внимание на случившееся я предпочла не обращать и снова сконцентрировавшись на лекции, принялась усердно перерисовывать схему. Когда прозвучал гонг и все стали расходиться, я нарочито медленно складывала вещи в сумку, намереваясь уйти последней. Быстро собравшаяся Крил выразительно на меня посмотрела, как бы спрашивая, почему я копаюсь. Я попросила ее меня не дожидаться, на что она пожала плечами и ушла вместе с остальными. Помимо нас с капитаном в аудитории остались только саламандры. но эти двое так страдали над отчётами, что их присутствие в расчёт можно было не брать. Достав свой шаромак, я нерешительно приблизилась к капитану Вакхану. «Вы говорили, что поставите на него защиту». Приняв шаромак у меня из рук, капитан внимательно его осмотрел и, заметив трещину, скептически заметил. «Вы получаете приличное жалование, кадет Талмар. В этом месяце ещё из премии». Неужели не могли сходить в хороший магазин вместо того, чтобы по дешевке приобретать брак? Он исправен. Попыталась возразить я. Просто, по правде говоря, весомых аргументов не нашлось. Не могла же я сказать, что до сих пор страдаю от привычки нещадно экономить и берегу каждую копейку. Когда в твоей жизни случаются моменты, о которых хочется забыть, когда лучшим лакомством становится кусок черного хлеба, не так просто себя перебороть. Глубоко внутри всегда сидит опасение, что это может повториться. Судя по всему, внятного ответа от меня и не ждали. Крепко сжавший шаромак, будто желая превратить его в лепешку, капитан прошептал несколько рваных фраз. За стеклом заклубился синий туман, постепенно сменившийся множеством мелких искр. Затем все исчезло, а еще исчезла та самая трещинка. И теперь мой шаромак выглядел совсем новеньким, даже чуть-чуть поблескивал. Поблагодарив, я осторожно отправила его обратно в сумку, попрощалась и отправилась к себе. Коридоры этим вечером пустовали и, утопая в полумраке, выглядели жутковато. Впрочем, наверное, мне так казалось из-за утреннего визита в следственный отдел, после которого было сложно смотреть на что-либо позитивно. Идя по переходу в общежитие, я внезапно вспомнила, что так и не надела подаренный адмиралом кулон. Он все еще лежал в кармашке пальто, которое сейчас находилось в комнате. Вот ши, пробормотала я, ускорившись. Не то чтобы всерьез опасалась, что в стенах родного корпуса со мной может что-нибудь случиться, но все-таки было тревожно. Еще и глубинная записка наложила свой отпечаток. Как бы я ни старалась о ней не думать, она то и дело пробиралась в мысли. Впервые за время службы я чувствовала себя незащищенной, не беззащитной, а именно незащищенной, чего в этой крепости никогда за собой не наблюдала. Ведь даже дымок здесь слабее, чем обычно. Вместо привычных опасений воспоминания о привязанной ко мне душе неожиданно согрело. Тут же вспомнились и наша разговор с адмиралом, и его теплый взгляд и каждое произнесенное слово. Какая же я дура! Да что мне может угрожать в корпусе, когда здесь находится сам Эртан Рей? Благополучно добравшись до комнаты, остаток вечера я потратила на сборы. Отправляться в трехдневный рейд было уже не в первой, но легкое волнение все равно присутствовало. До сих пор испытывало смесь благоговения и восторга, поднимаясь на борт нашего летящего. За сборами и душем я совсем забыла об ужине и на него отправилась одной из последних. Перед этим повесила на шею кулон, спрятав его под одеждой, пока снова шла по многочисленным коридорам и поднималась по ведущей в башню лестнице, не могла отделаться от навязчивых неприятных ощущений. Умом понимала, что вокруг меня нет ничего страшного, но сердце от чего-то было не на месте. А на полпути к обеденному залу и вовсе стало казаться, что за мной кто-то следит. Паранойя не иначе. Может, я и Унди на особых кровей, но это вовсе не значит, что вокруг меня вращается весь мир и всем есть до меня дело. Если дергаться от каждого шороха, так и с ума сойти недолго.